Параграф 8 Основные классы понятий. По своему объему понятия делятся на единичные и общие. Единичные понятия являются понятиями об отдельных, единичных предметах. Примерами таких понятий могут быть следующие. Полководец Михаил Иларионович Кутузов, город Ленинград, Народно-демократическая республика Болгария, самое глубокое озеро в мире. В общих понятиях отображается множество однородных предметов, например, звезда, книга, школа, песня, урожай и другое. Каждое из этих понятий относится к большой группе однородных предметов. Общие понятия могут быть более общими и менее общими. Так, понятие «трактор» является менее общим по отношению к понятию «сельскохозяйственная машина», но более общим по отношению к понятию «гусеничный трактор». Число предметов, которые охватываются общим понятием, может быть ограниченным или неограниченным. Например, общее понятие «корабль» относится ко всем кораблям, которые были, есть и будут. К общим понятиям с ограниченным объемом относятся такие понятия «станции московского метро первой очереди», произведение Лермонтова, ученые XIX века». Общие и единичные понятия могут быть собирательными понятиями. Собирательные понятия – это такие понятия, в которых мыслится совокупность однородных предметов как единое целое. Например, лес – совокупность деревьев. Библиотека – совокупность книг. Собрание – совокупность учеников. Особенность собирательных понятий заключается в том, что их нельзя приложить к отдельным предметам, совокупность которых мыслится в данном собирательном понятии. Нельзя, например, отнести понятие лес к отдельному дереву, Понятие «собрание» к отдельному ученику. Собирательные понятия можно приложить или к совокупности предметов, как единому целому, или к ряду таких совокупностей. В первом случае будет единичное собирательное понятие. Во втором случае – общее собирательное понятие. Например, понятие о государственной библиотеке имени Владимира Ильича Ленина в Москве будет единичным собирательным понятием. А понятие о библиотеке вообще будет общим собирательным понятием, так как оно относится ко многим библиотекам. Примеры общих собирательных понятий – группа, созвездие, коллектив, полк, народ, толпа, класс и другое. Примеры единичных собирательных понятий – созвездие Большая Медведица, коллектив служащих такого-то учреждения, рабочий класс Демократической Польши, Каждое понятие находится в различных отношениях с другими понятиями и поэтому одновременно входит в разные классы. Например, понятие «высота» есть общее несобирательное, понятие «собрание» — общее собирательное, понятие «единство стиля» и «содержание» в рассказах антон павлович Чехова — единичное собирательное.